Глава вторая. «Все это очень странно!» прогрохотал Матвей, тот самый бритоголовый мужчина, работающий на Макарова. Он задумчиво провел ладонью по шее и скосил беглый взгляд на своего начальника. После того, как Сварине удалось достать нужную информацию, ее заперли в одной из гостевых комнат, а Матвей с Артемом поехали обратно к дому девушек, чтобы проверить, не вернулась ли Алиса и попытаться в их квартире найти то, что поможет поскорее разыскать девушку. Но в той потрепанной двухкомнатной квартире мужчин ждало нечто неожиданное, о чем они и поспешили рассказать Макарову сразу после возвращения в его загородный дом. «После нашего ухода в той квартире кто-то был», сказал Матвей, садясь в кресло. Под его немаленьким весом оно жалобно скрипнуло и продавилось. «Вещи перерыты и разбросаны. Скорее всего, дверь в комнату Алисы была закрыта» но ее выломали. Комнату Вари — это та девушка, которую мы привезли вам. Тоже обыскивали. Если дверь выбивали, значит, соседи должны были слышать шум или кого-то видеть. Вы их расспросили? Поинтересовался Макаров, вопросительно приподняв бровь. Виду он не подавал, но слова Матвея мужчине очень сильно не понравились. Они слышали и вызвали полицию. Громила качнул головой и почесал ладонью свою массивную шею сминая воротник рубашки. Поэтому зайти в квартиру нам не удалось. Там повсюду были полицейские. Но соседи у Алисы довольно болтливые. И мы многое узнали от них. В том числе и то, что им удалось выведать у полиции. Матвей откинулся на спинку кресла и лениво постучал пальцем по деревянному подлокотнику. Тех, кто был в квартире, словить не удалось. Более того, соседи не смогли рассмотреть этих людей. Но как по мне, В этой ситуации странно то, что они не просто обыскали квартиру и на клочья порвали большую часть одежды Алисы. Они собирались поджечь ее комнату. И даже успели вылить немного бензина. Или они пытались замести какие-то следы, или хотели лишить Алису возможности вернуться домой, и таким образом значительно ограничив ее. Хотя, черт его знает, чего эти люди добивались, пытаясь поджечь квартиру. Бред полнейший. «Вы не расспросили у соседей, когда они в последний раз видели Алису и не узнали у них что-нибудь об этой Варе?» Слова Матвея у Макарова вызвали одну догадку, но пока что он не мог быть в ней уверенным. «С этим немного сложнее», — громила потупил взгляд и нахмурился, отчего его лицо исказилось и, покрытое грубыми шрамами, показалось еще более уродливым. «Там довольно дружный дом». И слухи между соседями проходят быстро. Но многие из них считали, что Варя и Алиса – это одна и та же девушка. То есть им казалось, что Варя – это Алиса. Но не накрашенная и одетая более просто. Тем более эта Варя вселилась лишь неделю назад. Поэтому никто не мог сказать, когда они видели в последний раз именно Алису, считая, что она по-прежнему возвращалась домой, но только одетая немного иначе. «Неужели там все такие же слепые, как и вы с Артемом?» «Что даже разницы между двумя девушками не увидели?» Раздраженно поинтересовался Макаров. «Там было несколько пожилых женщин, которые различали их. Они, кстати, тоже говорили, что Алиса с Варей похожи. Варя даже им хвасталась, что Алиса отдала ей часть своей одежды. Только характеры у них разные». Матвей в свою защиту в очередной раз о том, что схожесть во внешности девушек видели не только они с Артемом. Мужчина понять не мог, как Макарову с первого же взгляда удалось понять, что перед ним оказалась не та девушка, которую он просил привести. Алиса никогда и ни с кем не разговаривала, даже не здоровалась с соседями. О ней говорили, как об жутко надменной и неразговорчивой девушке. Варя же за эту неделю подружилась с некоторыми соседями. Такая себе простушка, временами болтающая с бабушками около подъезда и помогающая носить их сумки. Поэтому эти пожилые женщины знали, что это две совершенно разные девушки. Но даже они точно не могут сказать, когда в последний раз видели Алису. Хотя, судя по всему, Варя не врала. Алиса не появлялась дома как минимум несколько дней. Матвей посмотрел на своего начальника, замечая, как на его лице проскользнуло негодование. Понимание того, что Алису искал не только он, Макарову не нравилось. Хотя из того, что он знал об этой девушке, подобная новость не показалась удивительной или странной. Скорее, ожидаемой, но нежелательной. Алиса влипла в неприятности, и теперь Макарову нужно было найти ее до тех пор, пока девушку не достанут другие люди. Иначе, скорее всего, в следующий раз поджечь попытаются не ее квартиру, а саму Алису. Конечно, Алиса была очень хитра и изворотлива, поэтому ей, возможно, удастся самой выбраться из того болота, в которое она себя загнала. Но Макаров уже стал считать эту девушку своей, а ту, что принадлежала ему, он в обиду давать не собирался. Мужчина был готов любыми способами защитить Алису. Кстати, Андрей Алексеевич, у Алисы есть сосед. Он бывший уголовник, отсидевший десятку в Тверской зоне. Девушка, живущая на той же лестничной площадке, слышала, как он стучал в дверь к девушкам и даже подслушала его разговор с Варей. Он просил ее пустить его в комнату Алисы, чтобы найти там деньги. Этого мужика забрали в участок, так как думают, что он виноват во взломе и проникновении в квартиру. Но мне кажется, что тут замешан более влиятельный человек. Мне теперь даже немного жаль эту Варю. Алиса хорошо ею воспользовалась. Матвей не уточнял, что имел в виду, говоря последние фразы. Но этого и не требовалось, ведь Макаров и без того понял всю суть ситуации, складывая воедино мозаику происходящего. Алиса подставила Варю, и этой ночью ни о чем не подозревавшая девушка должна была умереть вместо своей одногруппницы. Вот только все пошло наперекосяк. Из-за того, что Артем и Матвей по ошибке привезли Варю к Макарову, приехав к ней в квартиру раньше тех людей. Довольно путанные стечения обстоятельств, разрушившие планы Алисы. Скрестив руки на груди, Макаров поднял голову, вспоминая о том, с чего все началось. Алиса Родионова для Макарова до сих пор была загадкой. Привыкнув считать женщин слабыми и безвольными, мужчина никак не мог внять тому, что в его жизни появилась такая девушка, как Алиса. Примерно два месяца назад она зашла в главный офис его компании и, пока Макаров был на совещании, пробралась в его кабинет, воспользовавшись отсутствием секретарей на их рабочем месте. Обойдя контроль доступа и взломав BDL, Алиса скачала кое-какую информацию с компьютера Макарова, но, вопреки опасности быть пойманной, уходить из здания не спешила. Алиса вела себя так, как у себя дома. Она смешалась с многочисленными сотрудниками компании и долго ходила по офису. Наведалась на кухню, выпила чай с инженерами, выведывая у них еще кое-какую информацию, после чего посидела в холле, листая журналы, и только потом вышла из офиса. Когда Макаров понял, что его компьютер был взломан, мужчина неоднократно просматривал видео с камер наблюдения, поражаясь тому, как девушке хватило смелости вести себя настолько вопиюще нахально. Алиса будто бы унижала Андрея и потешалась над ним, показывая, насколько беспечным он был. Естественно, Макаров тут же приказал разыскать эту воровку. Поиски длились долго почти три недели. Изначально Калисе Макаров испытывал исключительно жгучую ярость. В голове вспыхивали и нескончаемо пылали мысли о том, как он изведет эту дрянную девчонку. Но постепенно мужчина стал ловить себя на том, что мысли об Алисе, никак не покидавшие его, чем бы Макаров не занимался, постепенно начали навеивать совершенно иные эмоции. Макаров приказал установить за Алисой слежку, но, поскольку девушка была очень осторожной, временами слежку приходилось убирать, чтобы не спугнуть ее. И даже несмотря на это, у Макарова уже было много фотографий и видео с Алисой. Андрей уже знал все ее повадки и черты характера. Он знал, как она себя вела, манипулируя людьми и обманывая их. Очень тонко и незаметно для них. Алиса казалась разнообразной. Временами она выглядела меркантильной стервой, а иногда уверенной в себе девушкой, на которую хотелось смотреть часами, ловя каждое ее движение и взгляд. Это вызывало восхищение, и со временем Макаров стал чувствовать себя подростком, который влюбился в знаменитость. Девушку, которую он лично не встречал, но уже будто бы проникся ею. Мужчина зациклился на Алисе, постепенно чувствуя по отношению к девушке не только злость, но и физическое влечение, которое со временем становилось все сильнее, резче, разрушительнее для него. Возлагая на Алису большие надежды, Макаров захотел подчинить ее себе, чтобы обладать этой девушкой, скрывающей в своем характере множество граней, а в голове острый ум. Когда Алису только нашли, Макаров приказал приготовить этот дом, в котором он и собирался держать девушку. Но теперь, в свете последних событий, появилась еще некоторая информация об Алисе, которая совсем не понравилась Макарову. У Алисы были деньги, что подтверждала ее дорогая машина, красивая одежда и ухоженный вид. Но тогда почему она жила в такой простенькой квартире? Все очень просто. Дело в том, что она вляпалась в какую-то скверную историю, скорее всего, перейдя дорогу местному авторитету. Макаров не знал всей ситуации, но, благодаря собранной информации об Алисе, предполагал, что девушка знала о том, что рано или поздно этот авторитет узнает о ее проделках и решит ее убить. Если обманутый мужчина действительно влиятелен, убежать от него Алиса не смогла бы. Поэтому ей в голову и пришла мысль, воспользоваться так сильно похожей на нее одногруппницей. Алиса въехала в ту квартиру и, скорее всего, дала понять авторитету, где она живет. И вот когда обстановка стала особенно сильно накаляться, Алиса предложила Варе пожить у нее, снимая соседнюю комнату. Она даже отдавала девушке часть своей одежды, чтобы они были мало различимы. И вот когда тот авторитет понял, что его обманывали, он решил убить Алису, подослав к ней домой своих людей. Сама же девушка несколько дней как где-то пряталась, ожидая, когда Варю убьют, а она сама, воспользовавшись брошенной обманкой, сможет покинуть город или вообще страну. Довольно замысловатый план, на первый взгляд кажущийся весьма глупым. Но, судя по тому, что те люди, обыскивая квартиру, так сильно нашумели, они являлись дилетантами. Авторитеты около себя таких простаков не держат, пользуясь ими лишь как пешками. Значит, лично они Алису не видели и могли спутать ее с Варей. Да и разговаривать с девушкой они бы не стали. Получив приказ убить, они бы быстро его выполнили и побыстрее убрались подальше. В этой ситуации было много нюансов. Но если Алиса их учла, план мог сработать. Макаров не знал, кем именно являлся этот авторитет. До него дошли лишь сведения о том, что, скорее всего, им был некий, Еще в девяностые коронованный вор в законе. Все же Алиса была или глупа, или очень уверена в себе, раз перешла такому человеку дорогу и понадеялась остаться безнаказанной. Это казалось очередной загадкой характера этой девушки, что только сильнее распалила Макарова. Ему еще сильнее захотелось раскрыть тайны Алисы и сделать ее своей. Его не останавливало даже то, что теперь Алису искал не он один. Оставалось только придумать, что делать с Варей. Эта пустышка, которую Алиса решила использовать как приманку, Макарову была не нужна. Отпустить ее? Да, Варю найдут, и даже если поймут, что она не Алиса, живой не оставят. Как бы это странно ни звучало, но пока Варя оставалась в этом доме, у нее был шанс выжить. Вот только Макарову не хотелось защищать ее. Зациклившись на Алисе, Ему было глубоко безразлично эта дурнушка.